12 лет строгого режима и все. И кто знает провинциальную обстановку, чем можно противиться? Ничем, мы бессильны, самих с работы снимут, пусть погибает невинный, всегда прав суд и всегда прав райком, а связаны они телефоном. И так бы осталось. вот так всегда и остается. Но по стечению обстоятельств,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 Следствие и не обвинить. Значит, холостая работа следователя. Как это нарсуду принять дело и не осудить? Значит, следователя подвести, а нарсуд работает в холостую. Что значит облсуду пересмотреть решение нарсуда? Значит, повысить процент браков в своей области. Да и просто неприятности своим судебным товарищам. Зачем это?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 Судебные сословия. Мы для тебя, не ты для нас. Юстиция добудет тебе ворсистым ковриком. Лишь бы было тебе хорошо. Давно провозглашено, что на пороге бесклассового общества и судебный процесс станет бесконфликтным, что отразить внутреннюю бесконфликтность общественного порядка.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 В 1903 году схватили одного наугад, обставили лжесвидетелями, били, дали 25 лет. А в 1962-м нашелся настоящий убийца. Общественная жизнь очень оздоровляется благодаря тому, что не остается ни наказанного порока. И милицейских следователей премируют.